Залучив епископа и сэра Готфри Бедвина, специалиста-туберкулезника, и получив отказ от своего дяди Лайонеля Чарла, который сразу сообразил, что его жену, леди Элисон, хотят втянуть в работу, Майкл созвал первое собрание у себя в три часа в день отъезда флёр на Взморье. Явился хиллерик,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 Я буду краток. Вам всем известно столько же, сколько и мне. То есть почти ничего. Идея принадлежит мистеру Хиллери Чарилу. Его я и попрошу познакомить нас с нею. Трущобы кладят инвалидов. К тому же они кишат паразитами. Я со своей стороны готов сделать все, что в моих силах чтобы искоренить это зло. Мистер Чайрилл, предоставляю вам слово. Хиллери не заставил себя просить. Он горячо, остроумно, обстоятельно изложил свои взгляды, особенно напирая на человеческий подход к проблеме, которые, как он сказал, до сих пор занимались только муниципальные власти.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 Но никакой слезливости. Когда выделенная тройка удалилась, разговор завязался снова. Майкл слышал, что помещик и саргот Фрибедлин говорят о преимуществах клеевой краски, а Маркис обсуждает с мистером Монтресом электрификацию его кухни.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 Вот с Арчимати горники-то все бастуют. Да, да расстрелять их надо. Люблю рабочего человека, а вот вождей, вождей расстрелял бы немедля. — А как насчет шахты владельцев? — осведомился Майкл. Их вождей тоже расстрелял бы. Никогда у нас не будет мира в промышленности, пока мы не расстреляем кого-нибудь. Жаль, мы во время войны мало людей перестреляли, мало. Пацифистов, коммунистов, спекулянтов. Я бы их всех поставил к стенке.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 «Ну, ему это не понравилось, да что сказал Майку. В эту минуту девушка дернула его за рукав. «Пора начинать записывать». Майку решил, что рано. «Сэр Тимоти опять уставился на картину». «Фамильный портрет?» — спросил он. «Нет-нет», — ответил Майку. «Это горе я. Скажите на милость.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 Да расстрелять парочку домовладельцев, действовать с обоих концов сразу. А ну, вот увидите, побоятся. Вы знаете что-нибудь о муравьях? Только то, что они трудолюбивы, сказал майку Я их изучаю, изучаю. Приезжайте ко мне в Хемпсвир. Я вам покажу мои диапазитивы. «Самое интересное насекомое на свете!» Он опять понизил голос. «Это кто там беседует со старым маркизом?» «Что-что?» «Этот резинщик?» «Кажется, еврей. А он зачем сюда втерся?»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 Точно это был список гонщик или программа скачек? Майку невольно почувствовал, что в этом есть и хорошая сторона. Помещик и выразительное чтение никак не совмещались в его сознании. «Гонщик читать», — помещик сказал, «теперь мы можем обсудить один параграф за другим».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 Глубоко сожалеют, что лица, владеющие домами в трущобах, так мало сознают свою ответственность перед обществом. — Боже ты мой! — вырвалось у Тимоти. — Полагаю, что можно завернуть и покрепче, — сказал сэр Лоренц. — Но нам бы сюда нужно юриста, чтобы ну, в точности знать, как далеко мы можем зайти. Майкл обратился к председателю. — У меня есть юрист. здесь, в доме. Мой честь Я видел, он только что пришел. Полагаю, он не откажется». «Старый Форсайт?» — сказал сэр Лоренш. «О, как раз то, что нужно. Его бы надо к нам в комитет Бентворд». «Он только по части делал об оскорблении личности — сказал маркиз мистер Форсайт. «Умная голова, безусловно». «Так давайте включим его», — сказал помещик. «Юрист».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 — О, нет, сэр. Одно то, что мы приглашаем вас, доказывает обратное. А кроме того, Вилфрид Бентворд, наш председатель, три раза отказывался от титула. «Ну, — Не знаю, не знаю, — сказал что он Пойду, посмотрю на них. — очень добры. Я думаю, что вид их вас вполне успокоит. И он повел солнце вниз.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 «Мы просим вас, как юриста, войти в наш комитет и указать нам линию, сдержать наших бритеров, таких вот, как Хэнфилд». Ну, вы меня понимаете. И он взглянул поверх черепаховых очков на сара «Вот, ознакомьтесь, будьте добры». Он передал бумагу Сумсу, который тем временем уселся на стул,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 Их расстреляют надо. Сумс вяло улыбнулся. чего чего а милитаризма он терпеть не мог. «Ну, можете употреблять его, если вам так хочется, сказал он. Только не я, ни другой здравомыслящий человек тогда в комитете не останется. При этих словах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 Гои, кажется, Гои я, мистер Форсайт, и хороший. Что, я ошибаюсь, или он действительно принадлежал когда-то Берлингфорду? Да, сказал изумленный Солнц. Я купил его в 1910 году. когда лорд Барлингфорд распродавал свои картины. Я так и думал, так и думал, бедный Барлингфорд. И устроил же он тогда скандал в палате лордов. Но они с тех пор ничего другого и не делали. О, как это все было по-английски. Очень уж немедлительный, пробормотал Сомс.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 Они, помнится, были не в ладах с вашей дочерью. «Да», — свирепо подтвердил Сомс, — «они были не в ладах». «Теперь я слышал, помирились, не думаю», — сказал Сомс. «Ну, это дело прошлое». Сейчас, осаждаемый новыми страхами, Он почти готов был пожалеть об этом. «Мистер Форсайт, вы мне доставили истинное удовольствие тем, что показали картины. Ваш дядь говорил мне, что хочет электрифицировать свою кухню. Поверьте, ничто так не способствует хорошему пищеварению, как кухарка, которая никогда не горячится».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 серо-зеленом костюме с таким ощущением, словно он сам слегка подвергся электрификации.